Глава 3. Огромный шатёр, где разместился генерал Арнава, слуги привели в порядок после его вспышки ярости, когда он рубил всё вокруг. Вымели мусор, заменили опорные столбы, принесли новые знамёна и мебель, постелили чистые мирийские ковры взамен старых, что были испорчены кровью. Но вот сам генерал, даже облачённый в вышитый золотом камзол с пазументами, всё равно больше напоминал дородного краснолицевого трактирщика, чем полководца великой северной империи. Арнав это знал и сам, и потому пыжился изо всех сил, надувался как петух на заборе, скрывая за показным бахвальством страх и неуверенность. А он боялся, очень боялся, ведь у него в шатре была особенная гостья. Могущественная правительница Аалов, золотакудрая красавица с длинным именем и ещё более длинным титулом. Рядом с Ати генерал выглядел жалким уродом, как впрочем и все его офицеры, даже самые изящные и утончённые. В ослепительном сиянии грациозной лесной жительницы, облачённой в простое зелёное платье, меркло всё и вся. Арнава попытался выдавить из себя очередной комплимент, такой же неуклюжий, как и его манеры, но Ати неожиданно перебила его. "Брости пустые разговоры, генерал", объявила она, отставив золотой кубок с вином, откуда не сделала и глотка. "Э, да-да", заявил Арнава, готов слушать вас, дорогая гостья. "Вы хотите взять город?" голос Ати журчал, словно ручей, лицо казалось спокойным. Но я-то знал, что она в гневе. Воистину так. Генерал вновь надулся и стал напоминать бочку в обёртке из золотой ткани. Мы хотим захватить город, но это всего лишь начало. Мы прибыли сюда закрепить и приумножить справедливую власть нашего любимого императора Урисса Фрумаска III. Ведь я представляю его интересы как глава особого оккупационного корпуса с правами наместника и судьи. «Генерал, мне нет дела до людских титулов и названий. Мне так же все равно, какую власть и какие порядки вы будете устанавливать на этих землях. Мне нужен сам Рамдир. Только он, и больше ничего». «Уважаемая госпожа, Рамдир требуется императору», — протянул Арнава, и сам же испугался собственных слов. «Вы меня не расслышали, генерал». Я сказала, что город нужен мне, тем более, что вам его все равно не взять. «Э, вы, дорогая моя гостья, говорите, но не заговаривайтесь!» Арнава, похоже, набрался смелости. «Я не просто какой-то солдафон, я генерал Великой Северной Империи. У меня в подчинении целая армия». «И что? Чего вы достигли со своей армией?» Арнава побагровила еще больше, — Уже открыл рот, собираясь что-то сказать, но тут его потянул за локоть один из стоявших позади имперского командира штабных офицеров, горячо зашептал что-то прямо в ухо, наверняка призывая думаться не перечить правительницам могущественных нелюдей. "Ничего", продолжила Ати, и гнев в её голосе стал явным. "Я бы сказала, потерпели позорную неудачу. Имперская армия" будет выполнять приказы, пока целиком не пойдёт на поле боя, выпалил Арнав, пытаясь гордо задрать подбородок, хотя вышло это у него скорее жалко. Ати издевательски улыбнулась. "Оставим громкие слова вашим владыкам", сказала она. "Радуйтесь, генерал, ведь я предлагаю вам сделку. Вы отводите свои войска на безопасное расстояние, после чего мы, аалы, берём город, вычищаем его от всякого мусора". И навсегда запираем все входы и выходы. Взамен вы получаете контроль над всеми окрестными землями. И ещё. Я обещаю, что Рамдир никогда больше не откроет своих врат и никогда не проявит враждебность к вашей империи. Я я это несправедливо. Что? Я Я не могу принять такое решение. Мне нужно согласовать его с императором, как-то жалко промямлил Арнав. Ситуация такова, уважаемый генерал, что времени на бесполезные согласования нет. Решение нужно принимать здесь и сейчас. Вы либо соглашаетесь на мои условия о союзе, либо их отвергаете. Арнав поправил воротник, что показался ему слишком тесным, утёр пот со лба. Когда же говорил-то, голос его более не звучал самоуверенно, даже следа нахальства в нём не осталось. Поймите, госпожа, я просто не имею права решить это сам. Я должен отправить гонца к императору, только он может. Такой ответ меня не устраивает, спокойно, но в то же время грозным тоном произнесла Ати. Карна выглянул через плечо, и вновь штабной офицер склонился к его уху и зашептал, подсказывая командиру: "Уважаемый госпожа, прошу дайте мне хотя бы неделю, всего одну неделю. Обещаю, я отправлю лучших своих гонцов на самых резвых конях, немедленно". "Хорошо. У вас есть 7 дней". А Ти поднялась изящным струящимся содвижением, зашелестели складки её платья. И этот звук заставил генерала сглотнуть. Удачи, генерал. Она величественно кивнула и поплыла к выходу. Через мгновение правительницы Аалов не было в шатре, и Арнаву позволил себе сотрясти его жаркий и пыльный объём громкими и многочисленными проклятиями. Я стряхнул с себя оцепенение дальновидения, перенёсшего меня в ставку осаждающих храм дир войск. Но не успел даже подняться с кровати, как на меня накатило новое видение. Пролетев через туман, я чутнулся в круглой комнате, пол которой покрывали плиты чёрного камня, а стены и потолок были украшены фресками с изображениями людей и чудного вида домов. В центре комнаты стоял невысокий худощавый старик с седыми волосами и бородой, облачённый в серую мантию до самого пола. Старца я узнал сразу. Хранитель Жымор. Давненько о нём ничего не было слышно, точнее, с того самого дня, как мы уничтожили его спящих собратьев в катакомбах разрушенного древнего города Шамир, укрытого за горами края земли. Даральд, коротко произнёс старец. Жымор, ответил я в той же манере. Поговорим. По-моему, мы обо всем уже поговорили, — сказал я с легкой насмешкой. Насколько я помню, в последний раз ты пообещал уничтожить меня и моих товарищей. Да, угроза такая была озвучена, более того, я от нее не отказываюсь. Но разве мы не можем просто побеседовать? — Хорошо, говори. Я вижу, ты по-прежнему действуешь по подсказке отвратительного мерзкого существа по имени Гори. Вар-ло, того самого, что гниет в какой-то заброшенной гробнице, укрытой где-то на краю мира. По мне, так ты мало чем отличаешься от него. Не надо сравнивать меня с этим порождением мерзости. Глаза Жимора вспыхнули, но тон остался спокойным. Он — создание бездны, выходец из другого мира, ему нет никакого дела до нашей Этории. Неужели? Именно так, он чужой, а мы, и ты, и я, плоть и кровь и Тори, и мы ее дети. И мы хотим сохранить ее, пусть даже и разными путями. Даральд, мы оба хотим вернуть нашему миру славные и счастливые дни. Славные, счастливые и древние дни хочешь вернуть ты, а я всего лишь желаю мира и покоя, уточнил я. Не будем углубляться в детали, сейчас не время погружаться в такие вот общие вопросы. «Где-то я это уже слышал». Я усмехнулся и, выдержав небольшую паузу, добавил. «Ты сам мне такое говорил давно, еще в самом начале наших теплых отношений. И если мне не изменяет память, сейчас должно последовать какое-то предложение, верно?» «Что ж, ты прав, я позвал тебя не просто так. У меня действительно есть к тебе предложение». «Прекрасно, я слушаю». Ты и твои бедолаги друзья сидите запертые в ловушке точно крысы, говорил Жиммер, смакуя каждое слово, и видно было, что ситуация, в которой мы оказались, его радует. Вас взял в окружение могучий и умелый враг. Это ты о генерале Арнава? Брось глупые шутки, я говорю об Аалах. Против них вам не устоять. Но это ещё неизвестно, Рамдир, город непростой. Наш древний город может и непростой. Но вы-то самые обычные смертные люди, и вас всего горстка. Этой горстке удалось отбить ни одну атаку. То были детские шалости, настоящее испытание впереди, и вам с ним не справиться. Но есть те, кто может прийти к вам на помощь. В голосе хранителя появились вкратчивые нотки, обладающие силой и знанием, способные обратить ваших врагов в бегство. Могуществом своей магии. «Ты говоришь о своих собратьях, что спят мертвым сном под улицами Рамдира?» — спросил я. «Воистину о них. Разбуди их, и я гарантирую, они помогут вам. Поклянусь чем угодно, памятью своей силы, что у меня осталось». Я рассмеялся, жим и рассекся, посмотрел на меня с недоверием и ненавистью. «Да, сейчас ты меня даже не обманываешь», — сказал я. «Они-то помогут нам, без сомнений». Мы прогоним аалов обратно в великий лес разобьём им перцев, но что после? Неужели прежние хозяева древнего города потерпят в нём чужаков? Вы уже не будете чужаками, вы будете младшими союзниками, уверенно произнёс хранитель. В игре словами тебя нет равных, заметил я. Но с меня хватит, отправляйся туда, откуда пришёл. Хорошо, я уйду. Но знай, Уже совсем неспокоен объявил Жимур. Очень скоро Рамдир откажется вам помогать. Не для того он впустил тебя и твоих друзей, чтобы вы устроили тут людское королевство, ещё один хлев с пьяными бардами и свиньями под столом. На этом образ древнего духа, явившегося мне в видении и сейчас, и через миг я вновь оказался в своей комнате. Где прилёг отдохнуть после военного совета? Эй, Дарют, как спалось? спросил Эй, сидевший на койке у противоположной стены. Бывший начальник стражи Сир Ироны из Сирона не терпел безделья. Вот и сейчас широколицый рыжий вояка водил точильным камнем по лезвию своего меча, которым и так вполне можно было бриться. На табуретке рядом с ним стояла банка с маслом и лежала тряпка для протирки. «Хорошо», — ответил я, поднимаясь, — «надо навестить Сираджама». Решил, какой дашь ему ответ. Физиономия Эйя отразила и хищное предвкушение. Стоит ли нанести визит Минару, мы обсуждали вчера вечером, и если мои друзья высказывались осторожно, то бывший начальник стражи горой стоял за вылазку. Меньше всего на свете он любил праздность и всегда был готов взяться за дело, пусть даже рискованное и безнадежное, но зато не скучное. Да, сказал я. Боюсь, без даров нам не победить. Отлично, эй, отложил меч, я с тобой. Куда? К Сируджаму. Да куда угодно, рыжевояка расплылся в широкой улыбке. А где роп с аркам упражняются? И точно через неплотно прикрытую дверь доносился звон клинков. Мои друзья после того, как из простых рабов превратились в русказ кулдунов целого племени нордов, Мало уделяли внимания воинскому искусству, за что их очень сильно распек Эйо. Вот сейчас они, пользуясь свободным временем, наверстывали упущенное. Я накинул плащ, поскольку в Рамдире, несмотря на наступившую весну, было прохладно, и вышел на улицу. Эйо поспешил за мной. Завидев нас, Роб и Арка пустили мечи. Они, в отличие от Айка, не сильно изменились внешне с тех времен, когда мы только покинули родной Виллон. Лишь глаза их стали другими, гораздо более серьёзными и мудрыми, и на шее у каждого появился светящийся зелёный кристалл. Куда собрались? поинтересовался Роб. К Сиру Джаму, ответил я. Пора объявить ему наше решение. И каким оно будет? встрял Арк. А то ты не догадываешься. Конечно, догадываюсь. Пошли быстрее. Погоди, надо сначала заглянуть к Эво. Эта мысль пришла мне в голову только что. Я счел ее удачной. «Точно. Может, ему полегче стало?» — поддержали меня друзья. Моего старшего брата, которого мы освободили во время схватки с аалами у стен Рамдира, пришлось заключить под стражу, поскольку он вел себя враждебно. Держали его в дальней комнате одного из больших зданий в центре города. Это была не темница или камера, а просторное, светлое, обставленное всем самым удобным и необходимым помещением — но находился и в там под постоянным присмотром поскольку сержант да и я тоже опасались что он может пойти на отчаянный шаг вроде попытки бегства или самоубийства слишком долго он пробыл в руках аалов слишком долго находился под воздействием одурманивающих чар ати даже оказавшись на свободе среди друзей и в компании родного брата Он не переставал до глубины души верить в то, что он и есть избранный, призванный спасти мир от древнего зла. Привет, Эйв, сказал я, когда мы обменялись рукопожатиями с сержантом стражи, охранявший важного пленника. "Явились. Что вам ещё от меня надо вместо приветствия?" процидил мой старший брат. Вход в его комнату закрывала решётка на прочном замке, но в остальном помещение ничем не напоминало тюремную камеру. Гобелены на стенах, ковры на полу, широкое ложе и даже ваза с фруктами на большом столе. Белокурый и мускулистый Эйв сидел на стуле, опершись локтями на столешницу и смотрел на нас с неприязнью. Волосы его были склокочены, одежда выглядела грязной и помятой, в глазах стояла муть. — С чего такой унылый тон? — спросил я, пытаясь сделать ситуацию не такой напряженной. — С чего? — Да с того, что вы силой меня сюда притащили и держите под питью замками, как какого-то дикого зверя. Мы тебя не держим, мы... Что мы? Мы тебя освободили, — очень тихо произнес я. Освободили, — рассмеялся Эйв. Нет, вы взяли меня в плен. Всегда раньше выдержанный и спокойный, сейчас мой брат с легкостью срывался на крик. Неужели ты не видишь? Эйв, успокойся. А я спокоен, о, как спокоен. Я могу что-то для тебя сделать. Можешь, вы всё можете. Немедленно отпустите меня и сдайтесь на милость Аалов. Только они могут стать во главе войска, что пойдёт на встречу господину Древности. Да. Сильные его пропесочили, покачал головой роб. Точно, магия добавил Арк. Эйф отмахнулся и буркнул: "Ничего вы, глупцы, не понимаете". «Нет, это ты ничего не понимаешь», — не выдержал я. «Тебе лгали, принцесса из великого леса». «Глупцы!» — эльф вскочил со стула, на лице его появились красные пятна. «Вы попали в тенёта ложных истин, поверили искусно сплетённым наветам». Бесполезно, — обратился я к своим спутникам, после чего тяжело вздохнул. «Дурман пока слишком силён. Придётся ждать ещё какое-то время, пока он не придёт в себя». И мы пошли прочь, не слушая криков моего старшего брата, что бросился на решетку и принялся отвести ее, так что замок забринчал, а петли, намертво прикрученные к каменной кладке, завизжали. Я оглянулся, но только для того, чтобы увидеть сумасшедшие вытаращенные глаза Эйва и то, как к решетке направляются двое решительно выглядевших крепких стражников. И то хорошо, пленнику не дадут причинить вред ни себе, ни другим. Сир Джам, в отличие от брата, выслушал нас спокойно и молча и заговорил только, когда мы закончили. Другого решения я от вас и не ждал, когда отправляемся. «Сегодня же, прямо сейчас», — ответил я, глядя на окна. Проходящий через них свет понемногу тускнел, знаменуя тем самым приближение вечера. «Сумерки — лучшее время для того, чтобы обмануть дозорных». Наверняка вокруг города их расставили предостаточно и аалы, и имперцы. Это точно. «Надеюсь, Сир», — продолжил я, — «вам ведом не только тот секретный ход, через который мы попали сюда». На данный момент нам открылось пять, и Сир Джам поведал о тех подземных проходах, что вели из Рамдира в разные стороны, порой очень далеко за пределы стен. «Нам что-нибудь нужно еще для путешествия?» Мы с друзьями переглянулись. "Сэр, ваша светлость. Мы пойдём одни, без вас", ответил Эйя, самый опытный в том, что касалось всякого рода воинских хитростей. "Слишком это опасно, и вы не можете рисковать собой, от вас слишком много зависит". Бывший второй капитан нахмурился и задумался. "Значит, без меня", произнёс сержант как-то сухо. Подумал ещё немного, потом встал из-за стола и подошёл ко мне почти вплотную. Логично, без меня. Правильное решение. Всё я понимаю, но так хотелось самому развеяться, прогуляться, выйти за эти стены. Эх, печаль. Он протянул мне руку, я ухватился за неё и сжал, как мне показалось, слишком крепко. «Ажье проводит вас до выхода. Обратно будем ждать у входа в секретный тоннель каждую ночь перед рассветом. Надеюсь, что вы успешно справитесь со своей миссией и быстро вернетесь к нам». Я, наконец, выпустил руку Сиры Джамма и вышел из зала, остальные поспешили за мной. Уже через полчаса вслед за Ажье мы двинулись через Рамдир, совсем не такой, каким он был, когда я покидал его. Сейчас он был полон жизни и людей, Хотя оставались ещё участки, где никто не жил. Постепенно темнело, и к неприметному зданию на северной окраине мы подошли уже во мраке. Его охраняло несколько воинов, и у них в караулке имелся большой пук факелов из смолистой древесины, из которого мы взяли несколько штук. Стражники, молодые ребята, открыли массивную дверь, что выдержала бы удар тарана. Мы спустились по лестнице и оказались в широком коридоре с высоким каменным потолком в виде арки. Тут было сыро, по стенам ползли мокрицы, кое-где встречались трещины, но в остальном творение древних архитекторов выдержало пролетевшие над ним тысячелетия очень хорошо. "А вы не боитесь, что рак прорвётся в город через один из этих проходов?" спросил я. "Нет", ответила ж я. Пока город на нашей стороне, нам нечего опасаться. Даже если вояки генерала Орнава попадут сюда, что маловероятно, Рамдирих всё равно не пустит. В стенах время от времени попадались впадины, вроде бы не глубокие, но заполненные такой темнотой, что её не могло развеять даже пламя факелов. А затем ход пошёл вверх, и мы оказались перед тяжёлой дверью, почти такой же, как та, через которую мы попали сюда. Оруженосец Сир Джама нажал на несколько неприметных выступов стены, и дверь бесшумно приоткрылась. Снаружи пахло лесной свежестью, стало слышно далёкое уханье совы и шорох ветвей, которые качал ветер. Удача аж екнул и отступил в сторону. Эйя пошёл первым, я за ним, а позади двинулись мои друзья. Переступив порог, мы оказались в густом ельнике, погружённом в ночную тьму. Оглянувшись, я увидел, что дверь закрылась и стала совершенно невидимой, превратилась в обыкновенную ямину на отвесном склоне глинистого холма. Строители рамдира умели возводить не только величественное, но и полезное. И едва я успел отвернуться от спрятанного прохода, как на меня накатило видение. После того, как у Элсана отобрали оружие, его ещё и обыскали. Сделали это тщательно, нашли все припрятанные в разных укромных местах штучки, без которых серьёзный наёмник и до ветру не пойдёт. Тогда-то он понял, что попал в руки суровых профессионалов и слегка напрягся. "И значит так", сказал один из нордянцев, когда его жанина вздёрнули на ноги. "Вздумаешь суетиться, бормотать что-то или вести себя странно?" получишь одну стрелу в брюхо, вторую в голову, третью в спину. Заклинания тебе не помогут. Да не колдун я, попробовал возразить Элсон. Это ты бабушкам у храма духов будешь рассказывать, осадил его Нарденец. Видели мы, что тут творилось. В общем, веди себя тихо и не вякай, Южаненко внул. В переделках он бывал в самых разных, в том числе и в плену. Пленники его ехали верхом с маму желсуну приходилось бежать. Продолжалось это к счастью недолго. Не успел туман поредеть, как перед ними показался воинский лагерь, расположившийся на берегу озера меж нескольких холмов. Флаги нардени и реилены под шатрами среди прочих выделялся один из роскошной ткани. К нему пленника и отвели. Из шатра, вход в который охраняла четвёрка огромных воинов, Почти тут же вышел молодой сеньор с тонкими чертами лица, густыми бровями и холодными тёмными глазами. Сам сир Леор Бургуньонский, племянник короля Филиппа и командир контингента, отправленного на помощь имперацам. "Кого это вы мне притащили?" спросил сир Леор, презрительно разглядывая Элсена. "На вид типичная бандитская шваль. Зачем он мне?" Задержанный пленник показал наличие колдовских способностей, доложил тот норденец, что возглавлял патруль. Вот как, во взгляде царственного лиса появился интерес. Немедленно отвечая голодранец, ты и вправду чародей? Никоем образом, Ваша Светлость, заявил Элсон. Но и здесь ему не поверили, поскольку командир патруля рассказал о том, как его воинов сшибало с сёлд порывами ветра, как из тумана появлялись ужасные существа как незримые руки хватали за одежду и избивали прицел у лучников и арбалетчиков. «Либо они все были пьяны, во что я бы охотно поверил, только вот, увы, вино у нас закончилось еще неделю назад». «Либо ты лжешь, лысый», — сказал сир Леор. «Никоим образом, ваша светлость», — повторил Элсон умоляюще. «Поколотите его как следует от души, но не до смерти, а потом посадите в кандалы», — приказал царственный лис. Нет. «Лучше свяжите его по рукам и ногам, и рот кляпом заткните, чтобы колдовать не мог. Еды не давать, только воду, и ту понемногу. Глядишь и признается». Царственный лис подошел к Элсену, нагнулся и прошептал. «Подумай хорошо, голодранец. Колдун нам бы очень пригодился, особенно сейчас, когда от Нордини остались только мы, а со всех сторон подлые враги. Согласишься служить мне?» получишь свободу, почёт, деньги. Южанин не успел ничего ответить, а его уже поволокли прочь, куда-то к озеру. Потом на него обрушился град ударов, от которого он, благодаря большому опыту, сумел закрыться даже со связанными руками. Защитил пах, спрятал голову, так что когда его оставили в покое, он был покрыт синяками, но в целом в порядке. Избиение не самая худшая штука, что может случиться с теми, кто ведёт жизнь наёмника. Вот до вечера можно отлежаться и осмотреться, понять, как можно сбежать из этого лагеря, а там глядишь, Айк придёт на помощь. В то, что друг просто оставил его, Элсон не верил.